Иван Лагунин. Орки древней Руси. Книга вторая. Яру Глава двадцать пятая Изборск – третий город в мире орков, который я видел. Он не был столь необычен, как Илмен, и столь основателен, как Ладога, но тоже имел свой некий шарм. Столица Кривичи расположилась на вершине обширного холма. Деревянные стены из заостренных бревен, земляные валы – это жерчатые вышки. Городок был неплохо укреплён и вообще производил впечатление скорее военного поселения, нежели менового центра большого племени. Вокруг раскинулись необъятные леса. В моё время европейская часть России была уже порядком по вырублена, здесь же бескрайние уходящие за горизонт лесные просторы поражали воображение. Немногочисленные разумные растворялись в этих просторах, как муравьи на заливном луге. Нас встречал сам князь, но он был не один. Кажется, полгорода вывалило за ворота, дабы увидеть идущих к ним на выручку русов и прочих. И боюсь, они были жестоко разочарованы нашим числом. Вакарюрик где-то впереди колонны обменивался приветствиями с Вилемиром, я во все глаза осматривал толпу в надежде высмотреть знакомое клыккаста, но такое милое личико. Нынче в столицу племени набилось уйма беженцев с южных окраин, которые первыми приняли удар стай драков. Вполне возможно, Мулада тоже была здесь. Но к счастью или к несчастью её среди встречающих не было. Положение же у вилимира было аховое. Уже как пару недель драки умно и системно грызли кривические деревеньки, нанося максимально возможный урон. Было бы лучше, если бы они всей ордой пошли на Изборск и даже взяли его в осаду, это уберегло бы основную массу селян от ужаса войны. Но нет. Ублюдки делали ставку именно на планомерное подтачивание силы племени. Конечно, ни одна деревня или даже объединённое ополчение нескольких поселений не могли противостоять стае даже в сотню голов. От того с юга не переставая, тенила дымом, и шли сотни и сотни беженцев, рассчитывая на защиту князя и стены Сборска. Новости о том, что не меньшие массы драк ушляются и на востоке, стало для князя ещё одним ударом. Блять, рассчитана была весьма тонко. Неведомый воевода, руководящий чёрными товарами, не в первый раз показывал себя отменным, если не стратегом, то тактиком. На вечер было назначено большое совещание командиров. куда и я был приглашён. На мой взгляд, кстати, довольно глупая затея. Насколько я понял, то была идея князя Велемира, от которой Рюрик тоже был не в восторге. Вряд ли стоило ожидать, что два десятка рыл за застольем родят какую-нибудь здравую мысль. Но хозяничал здесь князь Кривичий, у которого к тому же формально было и больше людей. В о дружине дава полчиние насчитывалось под 3 сотни орков, а если дело дойдёт до штурма, то защитников города будет да вот двое, а то и втрое больше. На стены пойдут все, кто способен держать оружие. Но вопрос командования надо было решать, и я, честно говоря, не знал как. Благо, на это был намного более искушённый в этих делах Яру. Велимир производил впечатление весьма адекватного хрена, хотя и был несколько мягковат для своей должности. Я знал, что он достаточно компромиссная фигура, и выбрали его в князья в основном потому, что ссориться он не умел, был справедлив и знал обычай сирич закон. Княжи теремы Сборска мало отличался от дома вождей в Ладоге, разве что имел несколько больше чисто утилитарных пристроек. Терем стоял посреди большого двора с конюшнями, бараками для молодых дружинников, кузней и прочими хозяйственными строениями. У меня сложилось впечатление, что на большие этого времени еще просто не знали, как можно радикально выделиться из основной массы жителей. Жилища князей выглядели просто как обычные, но увеличенные в несколько раз срубы. Во дворе, как и вообще в городке, было полно народу. Дружинники чинили зброю, чистили лошадей, точили оружие, готовили на кострах еду, а то и просто рубились в кости. И я же едва мы вступили во двор, вскинул голову. Блять. Здесь явственно смыр дела чёрной магией. И я оглядел забитый орками внутренний двор подворья, но ничего, кроме свербящей тяжести проклятой магии, не обнаружил. Народ с интересом рассматривал прибывших на собрание русов Миряны Чудинов. И я перебегал глазами с одного кулыкастого бугая на другого, Но ни в комы из них не мог найти источник моего беспокойства. Чёрт побери! Как же мне недоставало хорошего учителя. Давно ясно, что я не чужд магии, но чем дальше, тем я всё чётче понимал, что своими экспериментами могу себя же и погубить. И я же чуть было себя не сжёг, когда вытягивал яд из руки моего ярла Часто видел магию, обонял её, но до сих пор она для меня оставалась чем-то таинственным, неизнайемым, загадочным и оттого опасным. Казалось бы, рядом был дубыня, хрен, что не понаслышке разумеет все эти тайны, но здесь было одно очень весомое но. Обратившись к нему с просьбой о наставничестве, я сразу переведу наши отношения из равных склоном в моё верховенство в во взаимодействе ученик-учитель, что для моих дел было бы чрезвычайно вредно. Но это всё лирика. Когда мы зашли в княже терем, концентрация тёмной магии достигла такой величины, что я едва не проbleвался. Глаза защепало, стало трудно смотреть. Свет лучин в масляных чарках в этот момент показался ярче солнца. «Да что со мной такое, черт подери!» Пошетнувшись, я силой втянул носом в воздух и вдруг учуял след «Институт». Клянусь, Эльданам, я мог с точностью указать то место, куда ступала нога ублюдка, что наводнил весь княжий двор своим дерьмом. Я сейчас, как во сне, пробормотал я идущему рядом Рюрику и нырнул в коридор, ведущий в заднюю часть дома. Мы как раз проходили мимо него. Запах черной магии стал совсем уж невыносимым. Оказалось, им здесь пропитаны даже стены. Я не хотел касаться их и кончиками пальцев, но мне это было нужно, чтобы понять, где же источник. И едва я это сделал, как ощутил ее даже на вкус. Смесь дегтя и смолы, бензиновой гари и гнилой картошки – Умом я понимал, что так мой разум пытается адаптировать незнакомые ощущения в понятные мне понятия, но разум быстро отступал, уступая место звериным инстинктам. Короткая пробежка по коридору, какой-то служка с большим ковшином, тёмные пыльные комнаттушки, ещё одна комнатёнка очень маленькая, перегороженная ширмой На мгновение я замешкался, пытаясь справиться с туманом в голове. Но чудовищный смрад черной валы жвы снова толкнул меня вперед. Отдернув ширму, я чертыхнулся. Здесь почти не было света, но сейчас он и не был нужен. Шаг, и вдруг я оказываюсь в узком тоннеле. Тут было холодно и сыро. А его стены были вырублены в скале. В скале? Что за хрень? Но запах чёрной магии вёл вглубь. Здесь она была столь сильна, что меня так и подмывало встать на четвереньки и побежать дальше на четырёх конечностях. Чёртова чёрная хмарь уже почти поглотила разум. Когда я вдруг выбежал в достаточно большую пещеру, где-то недалеко журчала вода, повсюду была плесень и росли булетные грибы, тусклый свет лился непонятно откуда, окутывая края тенями, но центр был неплохо освещён, и там на камне сидела закутанная в балахон фигура. След вёл именно к ней. Едва я увидел ублюдка, как благословенная ярость осы вытолкла хмар из разума. Уж что умел русс делать хорошо, так это гневаться и яриться, коли что-то шло не по его нраву. Он не признавал никаких компромиссов, и эта особенность отлично мне помогала в многочисленных схватках этого мира. С громким криком Я Ринолсон от чёрного колдуна замахнувшись топором, кажется, от самого Пекина. Удар должен был развалить Гандона надвое. Клянусь Ильданом, я был до самого последнего момента уверен, что так и будет. Когда его лезвие уже почти коснулось капюшона у блюдого вдруг поддёрнулся дымкой И я с размаху зарядил прямо по камню, от чего топор словно живой вылетел из рук и с хлюпом упал куда-то в россыпи грибовни неподалёку, а я аж даже ойкнул от боли в отбитых руках. Фигура чёрного колдуна отколась из мрака за моей спиной и вдруг рявкнула очень знакомым голосом: "Руст, ты что, сдуриел?" Люто, твою мать, эта сцена была достойна мыльного сериала из 90-х. Откинув шапкушон орка, выглядела так, будто собралась сжечь меня одним лишь взглядом, и что-то подсказывало, что это было ей по силу. Что ты здесь делаешь? А что ты здесь делаешь? Продолжение диалога выглядело не лучше, но моё удивление быстро проходило, сменяясь злостью. Топор теперь был далёк, поэтому я потянул кен и жал из-за глинищ сейчас опага. Шансов против опытной шаманки у меня практически не было, но сдыхать просто так я был не намерен. Сомнений не было. Чёрная магия, которой был наполнен княжеский терем, определённо стекала с ней. Остаётся удивляться, в какие дыры только не проник я так, прошепял я, надвигаясь на шаманку. Я ожидал, что её красивое, как античное изваяние личика, подёрнется гневом, но вместо этого люто расмеялась Какой твою мать, я та горус, балван, я принадлежу габану. Она запустила руку под балахон на груди и вытащила оттуда божовку с кабанией головой, вновь рассмеялась. Я же блить. Давно я не чувствовал себя так глупо. Дубыня не раз говорил мне, что не существует ни тёмной, ни светлой магии, и есть лишь наше её восприятие. Габан был не слишком-то добрым божеством, ничего удивительного, что я перепутал его магию с етаговой. И я шумно втянул носом в воздух. Сука, так и есть. Теперь, когда я об этом знал, то чётко различил иные нежели у ятага оттенки. Но что чёрт, подери всё это значит? Этот вопрос я и задал шаманке. Я обязана князю Велимиру, и я пообещала, что пока жива, буду прикрывать его дом от магии и недругов. А что всё это, хмм, такое? Я обвёл руками пещеру, присмотревшись, понял, что она явно не вполне природного происхождения. На мокрых стенах виднелись следы ударов долота и кирки, а пол был выложен большими плоскими камнями. Мы не первые здесь. Это сделали те, кто был до нас. Вот так-то. -так. Не первые здесь. «А кто же был здесь до?» Как всегда, после схватки, даже такой скоротечной и по сути не состоявшейся, меня накрыл выброс адреналина. Тело заколотило, кровь застучала в висках. «Не стоит махать топором, не разобравшись!» Вновь улыбнулась шаманка, и я, чертыкнувшись, полез в грибные заросли, дабы найти мое основное вооружение. Фу ты, гадость какая! Грибы прямо-таки сочились вязкой и слизью, да и воняли презрятно, хотя за последние месяцы мой нос уже привык к местным ароматам. Этот запах мне почему-то показался особо противным. «Ну и кто же здесь были до нас?» – спросил я, шаря по вонючим зарослям. «Блядь, топор как в лето канул!» ты можешь на них посмотреть. Я недоумённо обернулся. Люта показывала на одну из стен. Странно ровная поверхность находилась в дальнем углу. Как ни странно, в отличие от остальных стен пещеры, она была совершенно суха, но заметно истреплена временем, а ещё на ней была какая-то мазня. Древности тайны Чёрт побери, что ещё может быть интереснее в этой жизни? Я мигом забыл о топоре и как на магнит пошёл к указанной стене. Увы, в этом углу тени сгущались почти до полной черноты. Полы и стёртые царапины явно составляли какой-то рисунок, но я никак не мог понять, что же там изображено. Света, ты можешь дать света? Мгновенная концентрация магии и позади меня затрепетал маленький огонёк. С потёртой стены глядели лица. Они были искажены страхом и ужасом. Их глаза были стёрты выбитыми сколами, а худые фигуры и согбенные спины выражали крайнюю степень истощённости. Это были люди. В мгновение я глядел на потёртые рисунки, а потом вдруг огонёк погас, и я почувствовал резкий рывок за локоть, словно люто не желала больше, чтобы я глядел на древние каракули. "Тебе надо отсюда уйти", габан гневается. "Хм? Уходи же, ну!" вскричала орка и рывком направила меня к выходу из пещерки. На ее красивом лице вдруг проступил заметный испуг. «Э-э, а топор? У тебя что, куриные мозги, Рус? Нельзя играть с богами! Габан говорит мне, чтобы ты убирался прочь!» «Без топора не уйду!» Вдруг набычился внутри меня аса, а я сам... «Черт подери! Я сам вообще не знал, что здесь сейчас происходит!» Ветер древних тайн мазнул по моей коже и унёсся прочь. Р -р -р -р. Орка натурально зарычала, как ко львица или тигрица. Рык был настолько натуральным, что мне показалось, что она сейчас обернётся в зверя и просто сожрёт незваного гостя. Но вместо этого она, не переставая поносить одного глупого руса почем зря, нырнула руками в заросли грибов и сразу же нашла мое оружие. «Держи, свой ослиный хер и проваливай!» И я еле успел поймать его вдруг брошенный в меня топор и больше не задерживаясь, свинтил из сырой пещеры, оставив шаманку наедине с ее богом. Тереми тем временем шло пиршество. Никаких признаков обсуждений воинских приготовлений не было. Народ громко воздавал хвалы богам, грозился показать черным тварям Кузькину мать, обсуждал еще всякую ерунду. А посреди этого бедлама сидел наимрачнейший рюрик. «Какой-то блять сюр!» На хрена в Велимиру понадобилось устраивать подобный пир во время чумы, драки, того и гляди возьмут город в кольцо и каждая крупинка хлеба будет на счету. Глупость князя была темней ожиданий, что до этого я считал его вполне вменяемым хреном. Говорят, люди должны получить талик у праздника. На городские улицы также выкатили бочки с брагой. сказал Яру. Его, походу, терзали те же мысли. Он что, с дуба рухнул? На это Рюрик просто промолчал. Может, блять его заколдовали? Я посмотрел на добродушно улыбающегося князя. Вильмир был уже не молод и порядком подзарос жирком, и вообще, если убрать клыки и природную зеленоватость кожи, походил на пожилого инженера. Говорили, что в молодости князь был неплохим бойцом, да и сейчас в бою может кое-что показать. Я вздохнул. Нет, вряд ли здесь шла речь о колдовстве. Дядька просто не умеет расставлять акценты. Закатить приветственный пир было вполне в рамках местной нормальности, но надо же, блин, понимать, когда он к месту, а когда нет. Ну, вы, князь Кривичи, этого походу не понимал. Горе тому народу, во главе которого в тёмные времена встаёт такой человек. Пир закончился глубоко за полночь, и мы свалили на выделенное нам подворье. Из хорошего Рюрику таки удалось перекинуться словами с парой взаимных родовых вождей под именами Клес и Словамир. Ну вот инфа, что они выдали, была неутешительно. Князь Вилемир намеревался оборонять Изборск до последнего кривича. Проблема была в том, что драки и не собирались его штурмовать. Да и как они могли это сделать, даже если бы захотели, я, честно говоря, слабо представлял, разве что через чрезвычайно долгой осадой. А значит, пока мы тут будем сидеть, Черноспины методично вырежут половину племени. Но если я беспокоился, что Ярл просто поплывёт по течению, то ошибался. С первыми лучами солнца он по-дружески толкнул меня сапогом на синавали и поманил за собой. "Я уж думал, ты так это всё и оставишь", сонно пробормотал я, когда мы шли по вымершему после вчерашнего послевчерашника в злияние городку. В это время по улицам сновали лишь рабы, да молодые девки с карамыслами на плечах. Запомни, Аса, никогда не заходи в реку, не проведав брода. Не ожидал я от Велимира подобной глупости. Чего уж тут говорить? Благо есть, среди вас есть толковые мужики, но есть одна проблема, не так ли? Ага. Князя здесь в Велеми любят, да и кто в здравом уме променяет крепкие стены на поле, кричачи, думают, пересидит нашествие. Я знал, что Рюрик не стал посвящать князя в расклады стишилой, и быть может, это и было зря. Водруг это сподвигло бы его на более решительные действия. Впрочем, сейчас мы к нему как раз и направлялись. Посмотрим, сумеет ли ярол найти аргументы при беседе с глазу на глаз но вообще было заметно что несмотря на рассудительные речи рюрик внутренне кипел от творимого вилемиром безрассудства с серым утром внутренний дворик княжеского подворья оказался полем битвы то здесь то там в повалку лежали упитые в усмерть тела У самого входа мощно храпели два воя богатырского даже для орков телосложения. Рюрик брезгливо пихнул одного из них ногой, и тот с недовольным хеком свалился с крыльца. Но, что примечательно, так и не проснулся. Нет, ярл и сам не дурак был выпить, но, как и другие северяне, он четко разделял время для разгула и время для дела. Внутри, как ни странно, Кавардак был меньше. Несколько рабов сновали по главной зале, прибирая за вчерашним пиршеством. "Где князь?" вопросил я одного из них, не найдя среди спящих в повалку Велимира. В покоях своих вельми провормотался гбенный старик с ошейником на шее. "Веди нас к нему". Раб смешался, опасливо защёлкал клыками. видимо, боялся, что коли выполнит требуемое, потом получит щеглов от князя. Князь Вильгельм почтит нынче не гожу его будить. Этот клёш окончательно вывел Рюрика из себя. Медленно набирающаяся со вчерашнего дня ярость вырвалась могучим гневным криком: "Где мать твою, князь?" Бац! Служка аж присел от ярловой оплюхи, но не успел растечься по полу, как Крюрек схватил его за шкирку и погнал к дверям, ведущим во внутренний покой. А ну, веди пёс. Князь нашёлся буквально в соседней комнатки. Эх, все-таки нынче не умеют еще княжичи жить на широкую ногу. Ни тебе траходрома с наложницами, ни ковров, ни позолоты. Лишь сундуки, сталь на стенах да высушенные головы лесных зверей. Велимир, походу, был тем еще охотником. Хотя кто здесь не охотник? Набор развлечений-то и включал в себя лишь пьянки до охоты. Ах, да. На полу ещё лежала порядком вытоптанная медвежья шкура. Сам Велимир возлежал на относительно небольшой кровати. Вернее, уже не возлежал, а недоумённо тёр глаза, разбуженный устроенным Рюриком шумом. Здрав будь, князь! И тебе ярлы, и тебе э-э Мое имя он, конечно, запамятовал, да и вообще, походу, не понял, с хрена ли я тут присутствую. Честно говоря, я и сам не знал, зачем Рюрик меня взял, разве что для того, чтобы его урезонивать. Ха! Как и верховодство, такая роль для асы в новинку. «Аса из Варана», — подсказал я, а Рюрик продолжил. Дело к тебе, ист князь, и нужно нам его обговорить без лишних глаз и ушей. Велимир нахмурился, прищёлкнул клеками и кивнул. Гонь-ка к васкомне добраги да гостям, крикнул он и, маячище позади нас раб, побежал исполнять указание. Но Рюрик не собирался рассеживаться тут за брагой, кое и вчера было предостаточно. «Нам надо б нам выступать, княже!» «Куда?» – нахмурился Велимир. «Драков бить, отсиживаясь в крепости, войну не выиграть!» Велимир вздохнул, еще раз потер глаза. Видно было, что для него неприятны такие разговоры. «Сосемь драков-то сподручнее бить, тем более, что нас теперь вдвое больше, чем было!» А ничего, что в то время, пока мы тут будем сидеть, да на пирах откушивать, у тебя княже половину народа подвырежет. Походу нерешительный князь Рюрика таким достал. В его голосе слышалась неприкрытая злость. И Велимир её тоже, конечно же, услыхал и от того тоже полыхнул. Ты поаккуратнее речами таяру. Ты хочешь, чтобы я оставил Изборск без защиты, да ринулся за черноспинными в погоню по лесам? Не так давно мы уже бились с ними там, а. и то войско ничто та, но ихнему было, и победили они деда твоего и нас всех. И то сам знаешь, какие слухи ходят. Слухи! взревел Рюрик. Мне показалось, что сейчас он князю отвисит на иславнейшем алища. Да, слухи, опасаюсь я выводить воев в поле, дабы не случилось похожего. Твою мать, более прозрачного намёка, что Рюрик может поступить так же, как гастамысл, сложно было представить. И ярол потемнел лицом. Похоже, он из последних сил держался от того, чтобы не урыть Велимира на месте. Да на кой чёрт мне вообще было на помощь к тебе приходить, неблагодарный дурак? А я почём знаю? И вновь тебе вещаю язык свой о карати, а не так кликну воивони тебе его сами подрежут. Козлище тёмное, а от козлищ слышу. Блять. Вот только срача между Рюриками и Вильмиром тут ещё и не хватало. Они встали друг напротив друга. Клыки щёлкают, морды взмыленные. Короче, полный абзац. Тише, господа властотители, тише. Втиснулся я меж ними. Мы тут для общего дела, или хотите, как бойцовские петухи передраться? Услышав обидное сравнение, разъярённые орки немного подостыли. Пойми, Велимир, сидением в крепости войну не выиграть. Надо выйти и на костыля драком по самое. Да как им на костыляешь, коли они вьются вокруг да вьются, а коли соберутся, опасаюсь ярюрик, что вновь потерпим убыток мы. «Сказывали мне вчера люди твои, что близ Серых озер видели несколько больших стай. Хочу туда пойти». «Это кто же так сказывал?» – насупился князь недовольный, что Рюрик ведет какие-то переговоры с его командирами. «То не важно, важно другое. Пойдешь ли ты со мной туда, а ли, быть может, дашь воев?» Делимир надолго задумался под пытливым взглядом Рюрика. "Нет, ярл, прости, не могу оставить град без воя. Я" Он что-то ещё лепетал про долги и опасности, но Рюрик более не стал его слушать. Взревел трус паршивый, сплюнул и выбежал из комнаты, походя, опрокинув раба, что топтался подле входа с брагой и квасом, да так и не решился войти. а вслед за ярлом утёк и я